Все эти группы отчетливо вырисовывались силуэтами своими на фоне озарённого неба, и все устремляли взоры на запад, туда, где кипело горячее сражение. Каржоль стоял тут же. Он видел, сколько упований и какое нетерпеливое ожидание горело в этих взорах. Он чувствовал, сколько сердец, так же как и его собственное сердце, тревожно билось в чаянии. близких результатов дела. И ему сделалось вдруг так больно и стыдно, так обидно и гадко за самого себя, за своё положение постороннего здесь человека, за свою презренную роль евдовского агента в ту самую минуту, когда столько крови и столько дорогих жизней беззаветно приносится в жертву высокого долга сынами того народа, к которому и он считался принадлежащим. Зачем он не с ними, не там, где они надрываются из последних сил, чтобы вырвать у противника победу и бесповоротно умирают? А он, что он такое, что привело его сюда? Какие высокие интересы? Защита плутов и казнокрадов, отстаивание гнусных дешефтов, всех этих иудов, которых он сам презирает. Презирает, и однако служит им, служит как раб. Нет, хуже, как лакей за милостивые подачки. Не в тысячу ли раз лучше теперь же, сейчас, вот сию минуту, кончить со всей этой гадостью, со всем своим позором и унижением, кончить все разом и навсегда? Стоит лишь броситься туда, в самый кипень боя, и честной смертью искупит всю свою бесполезную, жалкую и дрянную мелочную жизнь. На что она ему? Ведь она и так уже вся изломана, искаверкана. Кому нужна она и для чего? Граф почувствовал, что атмосфера боя носит в себе нечто великое, нравственно очищающее и возвышающее человека. И едкие жгучие слёзы навернулись на его глаза. Ведь вот, хоть бы этот Аполлон Пуп, подумалось ему. И вспомнив про Аполлона Пупа, про этого своего врага, и кто их знает, может быть даже и любовника его жены, граф, которому и прежде иногда казалось и думалось, что он по всей вероятности должен быть её любовником, вспомнил теперь всю свою невольно срабевшую перед ним злобу и подавленную ненависть, закопошившуюся вместе с чувством какого-то стыда в его душе сегодня утром при встрече за завтраком. И ему стало завидно теперь этому Аполлону Пупу. Завидно не потому, что он в некотором роде его счастливый соперник и победитель. Нет! Нет! Если бы это даже и так, черт с ним и с нею, пускай их. Но завидно тому, что этот Аполлон, сколь не скромна и ограничена его роль, а все же что-нибудь да значит, все же он делает дело и делает его по совести, честно и доблестно, как порядочный человек, как русский. Ну а он-то, он-то что такое в сравнении даже с этим Аполлоном-пупом? Две крупные слезы покатились по щекам Каржоля. И ползучее, слегка щекочущее кожу ощущение их вывело его чисто рефлективным образом из этого горько самоуглублённого состояния. Он как бы пришёл в себя, и ему сделалось вдруг стыдно этих самых слёз. Неравно ещё другие заметят. Глупые нервы, ребячество какое. Граф отвернулся в сторону и поспешно смахнул их рукой. Как раз в это время на холме опять появился Аполлон-пуп, прискакавшись с донесением к находившемуся тут же начальнику западного отряда. Он весь был забрызган и перепачкан грязью, ремень с револьверной кобурой оттянулся на нем как-то в кось и съехал в сторону. Мокрые волосы на висках слиплись от пота, на утомлённом и в то же время возбуждённом лице заметны были следы пороховой копоти размазанной по щекам потом и пальцами